Часть 1. Манипуляции. Теория. Глава 1. Добро пожаловать на шоу. Мы женщины любим искренних мужчин, которые говорят о нас то, что мы сами о себе думаем. Дороти Паркер. Женщины, как и покойники, любят, когда о них говорят только хорошо или ничего. Э мои предыдущие книги стали увесистыми булыжниками, кинутыми в это болото женского пафоса и самолюбования. Разумеется, после этого широкого жеста я был подвергнут самой, так сказать, придирчивой критике. Девочкам не понравилось, когда своими именами было названо то, что они привыкли скрывать. Меня обвиняли в женоненавистничестве и эшевинизме. Строили предположения о моём психическом здоровье и почему-то о сексуальной ориентации. Меня оскорбляли, провоцировали и даже жалели. Спасибо, милые дамы. Всё это пошло мне на пользу. Основная часть ваших писем подтвердила мои выводы, что только добавила уверенности, не говоря уже о том, что я окончательно понял, гендерный фашизм и в самом деле безоговорочно победил. Основная масса современных женщин действительно считает себя высшей расой, полагая мужчину простейшим одноклеточным онтерменшем и гибридом вибратора и банкомата. Что такое мышление нынче крайне распространено, есть печальный и неоспоримый факт. Как и то, что женщины придерживаются модной в наше время политики двойных стандартов и позволяют себе говорить и делать то, чего даже в мыслях не разрешат нам с тобой, брателла. Большинство же мужчин в упор не видят такого к себе отношения. Зайди в любой книжный магазин и убедись, какие книги сейчас более востребованы женщинами в сфере психологии отношений. ты не увидишь там пособий на тему, ну, к примеру, как стать хорошей женой. Отношения без конфликтов, любите понимать мужчину. Ну, короче, каких-нибудь позитивных задвигов. Зато вы забили, представлены такие опусы, как 50 способов манипуляции мужчиной, секреты дрессировки мужчин. На обложке изображён коленопреклонный мужчина и женщина с хвостом. Как заставить мужчину сделать всё, что вам хочется? Управляй мужчиной как машиной. Мущина, подбор и эксплуатация, ну и так далее. Это не говоря уже о многотомной библиотеке Стервы, где слово Стерва пишется с большой буквы. Все эти книги, названия немного изменены, чтобы не делать пиара этой мукулатуре, более-менее похожи по стилю и набору приёмов. Все они базируются на идее безоговорочного превосходства женщины и пренебрежительном отношении к мужчине. Скажем, в одном опусе нас называют не иначе как двуногий зверь. дрессированный питомец или просто домашнее животное. Все они призваны научить читательницу в той или иной степени грязным приёмам манипуляции, чтобы превратить её в кукловода, а тебя, дружище, в послушную куклу. И множество женщин, справедливости ради, уточню, что далеко не все, эту информацию с интересом воспринимают и используют в своих интересах. Они считают это само собой разумеющимся. И уверен, что мужчинам В полном соответствии с политикой двойных стандартов нельзя давать никакой возможности противостоять этому натиску. Многие мужчины полагают, что быть под юбкой это крайняя степень унижения мужского достоинства. Вы вы заблуждаетесь, наши драгоценные. Если вас пустили под юбку, вам неожиданно повезло. Это и есть высшее мужское счастье, и нас безусловно радует, что некоторые из вас уже начали это понимать. Жанна Голубецкая. Мужчина как предмет. Вот так. Некоторые из нас уже даже начали это понимать. Почтим их память минутой молчания, ведь хотя они ещё остались в мире людей, но мир мужчин они уже покинули. Это так понятно, что современная женщина давно уже рассматривает мужчину как объект для управления, манипуляции и дрессировки. Современный мужчина же, как обычно, проявляет малообъяснимая прекрасна душа и не обращает на это особого внимания, становясь ещё более уязвимым под натиском теоретически подкованных стерв. Казалось бы, вот они, карты вражеских штабов в свободном доступе, в любом книжном магазине. Прочти эти женские руководства, сделай выводы и не давай себя облапошивать. Ведь ты мужчина, ты просто обязан быть умён и независим. Но в книжных лавках пацаны обычно не заходят дальше отделов фантастики и компьютерной литературы, поэтому даже и не подозревают масштабов подрывной работы, которая в открытую ведётся против них. Но спокойно, ведь на твоей стороне я. Знанию можно противопоставить только знание. И женщина, которая хочет с тобой быть кукловодом, полне заслуживает того, чтобы самой превратиться в куклу. Ну, будущий Master of Puppets, ты готов? Тогда добро пожаловать на шоу.